Глава третья. Битва при шорбе. Заключение. Дик, снова оставшись один, стал оглядываться. Стрелы летели в меньшем количестве. Враги отступали со всех сторон, и большая часть площади была пустынна. Снег в иных местах превратился в грязь оранжевого цвета, в других был окрашен пятнами густой запекшейся крови. Он был покрыт рассеянными повсюду трупами людей и лошадей и густо усеян оперенными стрелами. Потери со стороны Дика были очень велики. Входы в маленькую улицу были завалены мертвецами и умирающими, и сотни людей, с которыми он начал битву, не осталось и 70 способных держать оружие. Между тем день клонился к вечеру. Первые подкрепления могли появиться каждую минуту, а ланкастерцы, уже потрясенные результатом отчаянного, но безуспешного нападения, были в слишком плохом настроении, чтобы отразить новое нападение врагов. Дик обернулся к стоявшему рядом с ним маленькому незаметному стрелку, перевязывавшему свои раны. «Хорошо сражались», — сказал он. «И, вправду говоря, они...» не нападут на нас дважды. — Сэр, — сказал маленький стрелок, — вы хорошо бились за Йорский дом и еще лучше за себя. Никогда еще ни одному человеку не удавалось приобрести так скоро расположение герцога. Просто чудеса, что он доверил такой пост незнакомому ему человеку. Но берегите свою голову, сэр Ричард, если вы будете побеждены, Если вы отступите хоть на фут, секира или веревка накажут вас. Я честно говорю вам, что я приставлен к вам для того, чтобы нанести вам удар сзади, если вы сделаете что-нибудь сомнительное. Дик с изумлением взглянул на маленького стрелка. «Вы — Вы? — крикнул он. — Удар сзади? — Вот именно! — ответил стрелок. — И так как мне не нравится это дело, то я и... — Говорю вам, вы должны удержать позицию, сэр Ричард, иначе вам грозит опасность. — О, наш горбун храбрый, хороший воин, но любит, чтобы его приказания исполнялись независимо от того, хладнокровно или горячо он относится к данному делу. Те, кто не исполняет их совсем или медлит с исполнением, подвергаются смерти. — Однако, клянусь святыми, — проговорил Ричард, — — Неужели это так? И люди идут за таким вождем? — И с радостью, — отвечал стрелок, — если он строг в наказаниях, то щедр на награды. И если он не жалеет крови и пота других, то не щадит и себя. Всегда в первом ряду во время битвы, всегда последним ложится спать. Он далеко пойдет, горбатый дик Глочестер! Если и прежде молодой рыцарь отличался храбростью и бдительностью, то теперь он еще больше чувствовал необходимость осмотрительности и мужества. Он начинал понимать, что неожиданная милость герцога принесла с собой и опасность. Дико отвернулся от стрелка и тревожно оглядел площадь. Она была по-прежнему пустынна. «Мне не нравится». — Это спокойствие, — проговорил он, — без сомнения нам подготавливается какой-нибудь сюрприз. Как будто в ответ на его замечание неприятельские стрелки снова двинулись к баррикаде, и стрелы снова полетели градом. Но что-то нерешительное замечалось в атаке. Стрелки как будто поджидали сигнала к дальнейшим действиям. Дик тревожно оглядывался вокруг в ожидании скрытой опасности. И действительно, в доме, стоявшем приблизительно посередине маленькой улицы, внезапно отворилась дверь, и в продолжении нескольких секунд из двери и окон дома словно лился поток ланкастерских стрелков. Они поспешно выстроились, натянули луки и стали осыпать стрелами тыл отряда Дика. В то же время... Нападавшие на площади увидели большое количество стрел и начали энергично наступать на бригаду. Дик вызвал из домов весь свой отряд, поставил людей на два фронта и, ободряя их словами и жестами, стал отвечать, насколько возможно лучше наград стрел, сыпавшихся с двух сторон на его позицию. Между тем на улице... Дом отворялся за домом, ланкастерцы продолжали выливаться потоками из дверей, выпрыгивать из окон с победоносными криками. Вскоре число врагов в тылу у Дика почти равнялось числу стоявших перед ним. Становилось очевидным, что он не в состоянии удержать позиции, и что было еще хуже, она становилась бесполезной. Если бы даже он мог удержать ее, все войско йорксистов оказалось в беспомощном положении и на краю гибели. Стоявшие у него в тылу люди составляли, очевидно, слабую сторону неприятеля. На них-то и бросился Дик во главе своего отряда. Атака была так энергична, что ланкастерские стрелки дрогнули и отступили. Потом, сомкнув ряды, начали толпами возвращаться в дома, из которых вышли так недавно и с такой самоуверенностью. Между тем враги, явившиеся с площади, прорвались через незащищаемую больше брикаду и ожесточенно напали на стоявших позади нее воинов. Дику снова пришлось повернуться и отгонять неприятеля. Опять мужество его воинов одержало вверх. Они с торжеством очистили улицу. Но как раз затем из домов снова вышли ланкастерцы, и в третий раз напали на них с тылу. Йорксисты были рассеяны. Несколько раз Дик оказывался один среди врагов и должен был усиленно работать своим блестящим мечом, чтобы спасти себе жизнь. Несколько раз он чувствовал, что ранен. А битва на улице. Все продолжалось без решительного результата. Вдруг... Дик услышал громкий звук труб, доносившихся с окраин города. Боевой крик йорксистов, повторяемый множеством ликующих голосов, вздымался к небу. Наступавшие неприятели поспешно отступили и бросились с улицы обратно на площадь. Кто-то отдал приказание бежать. Трубы звучали отчаянно. Кто трубил сбор, кто атаку. Очевидно. Был нанесен сильный удар, и ланкастерцы, по крайней мере, в данную минуту были отброшены в полном беспорядке и даже бежали в паническом страхе. Затем, словно театральный эффект, наступил последний акт битвы при Шорби. Войны, нападавшие с фронта, вдруг повернулись, как собака, которую призывают домой, и побежали с быстротою ветра. В то же самое время через площадь пронесся вихрь всадников. Ланкастерцы, оборачиваясь назад, отбивались мечами. Йорксисты опрокидывали их, давили копытами своих коней и кололи копьями. Среди этой отчаянной схватки Дик увидел горбуна. Он особенно выделялся и давал уже почувствовать Ту яростную отвагу и умение пробиваться сквозь ряды воинов, которые он показал много лет спустя на Босфордском поле, когда он уже был запятнан преступлениями и которые чуть было не изменили исхода сражения и не решили судьбы трона Англии. Он ловко избегал ударов, наносил их, топтал павших, он так искусно управлял своим могучим конем, так успешно защищался, так обильно расточал смертельные удары своим противникам, что давно опередил всех своих рыцарей и окровавленным мечом пролагал себе путь к лорду Рейзингему, собравшему вокруг себя самых храбрых из своих приверженцев. Еще одно мгновение. И они встретились. Высокий, величественный, знаменитый воин с безобразным болезненным мальчиком. Шелтон ни минуту не сомневался в исходе этого поединка. Когда толпа сражающихся поредела, граф исчез. А горбатый Дик вскочил на коня и бросился в самый разгар схватки, яростно размахивая мечом. Таким образом, благодаря мужеству Шелтона, удержавшего за собой вход в улицу во время первой атаки и своевременному появлению подкреплений в семьсот человек, юноша, известный впоследствии потомству под вызывающим омерзение и проклятие именем Ричарда Третьего, выиграл первое свое значительное сражение.